Глава шестая. Друзья бывают разные. 3 дня девушка и лейтенант работали не покладая рук, обеспечивая пропитанием табор почти из 30 пленных. Неподготовленный человек в местном лесу не выживет. Если не отравится каким-нибудь растением или не попадёт на зуб хищнику, то местные представители даже низшей части пищевой цепочки с хромкают людей с удовольствием. Саш категорически отказался обслуживать эту арабу. Он хотел их использовать лишь как приманку в случае очередной высадки десанта. Раз повторных нападений не было, то содержать эту кучу пленных с точки зрения демона совсем нелогично. Ему вполне достаточно парочки выживших для информирования противника о виновнике провала. Рексина отчитала напарника за кровожадные мысли, но он всего лишь предложил скормить ненужный балласт ближнему лянам. Все расправиться с обузой быстро и эффективно. Пересана с таким предложением тоже не согласилась. Спорить с двумя девушками Саш не стал. Лейтенант в разговоре помолчал, но Саш и так видел, что тот на стороне большинства. Хотят возиться с пленными, пусть возятся, а у него имелись дела поважнее. Пленные, подслушав их разговор с великим рвением по мере возможности помогали девушкам. Потерять единственную защиту от злобного егеря им очень не хотелось. Десантник в красках описал, как тот расправился с ИУ отрядом, да и судьбу пилотов в пленнике не знали. Неизвестность пугала людей ещё больше. С точки зрения любых законов хозяева права, даже если просто оставят их в лесу одних, десантники нападали. Их взяли в плен, но кормить за свой счёт их никто не обязан. Тем более Саш после разговора предлагал им самим добывать пропитание. То, что это смерть, пленные и сами уже понимали. ходить по обработанному парализатором лесу это одно, а жить в живом лесу совсем другое. Все распоряжения девушек выполнялись со скоростью звука. Получив возможность разобраться с новыми способностями наблюдения за миром из острала, Саж с увлечением исследовал живую природу. Наибольший интерес у него вызывали хищные лианы. Полуростенья полуживотные, они обладали наиболее значительным составом астральных модулей по сравнению с остальными представителями земного мира. Демон непрерывно экспериментировал с ними из астрала, пытаясь определить, что за что отвечает. Без использования возросших возможностей компа, демон вряд ли бы разобрался. Ему пришлось создать очередную собственную базу и программу обработки данных астрала по биологическим видам. Хорошо, что изученная специальность инженера позволила это сделать. Слишком много нюансов содержало любое воздействие на живые модули в астрале. Даже мощнейший биоискин с трудом справлялся с задачами, но все же справлялся. Постепенно база пополнялась примитивными астральными модулями, отвечающими за то или иное воздействие. Свойства хищных лиан восхищали Саше. Они чем-то походили на способности демонов в его вселенной. Некоторые из родичей также могли из собственного тела мгновенно отрастить похожие на лианы-отроски разной величины и плотности, которые могли пробить противника как копье или отравить как игла. Такие фактически многорухие бойцы очень ценились в бою. Человеческое тело не имело таких возможностей. Саш понял, что хищные растения могут помочь решить ему эту проблему. Если он не может измениться сам, то что мешает использовать что-то похожее на лианы? Вполне логичным ходом демон посчитал создание управляемого костюма. Лианы можно вырастить очень тонкими, как нити. Нервная система у них достаточно гибкая, чтобы управлять тончайшими отростками, так как потребуется. Конечно, его разум не справится с таким объёмом управляемых объектов. Ну, десяток волокон, ну два десятка и всё. Но больше сил мозга не хватит. Зато с задачей вполне справится биоскин. Для него 20-30 тысяч простейших механизмов в виде длинных цепочек это почти ничего. Воздействуя через астрал на растение, уменьшать их до размера нити Сэш быстро научился. Мозга у Лиан нет, только инстинкты, а это идеальный исполнительный механизм. Уж создать астральный модуль управления и связать его с внутренним помощником не так сложно. Решение оказалось настолько простым, учитывая характеристики Биокомпа, что через 3 дня Саш продемонстрировал подругам возможность и новой одежды. Отведя их в сторону от плена, из-за которыми остался присматривать лейтенант, он не смущаясь быстро разделся и застегнул на себе толстый пояс, который до этого просто нёс в руках. На глазах зрительниц произошло чудо. Сначала первая бесцветная волна, прямо на глазах выплеснувшаяся из пояса, образовала нижнюю одежду. Вот он, вторая накрыв тело парня превратилась в обычный егерский комбинезон. Затем превращения пошли одно за другим, имитируя различные виды комбинезонов и костюмов. Арсенал образцов в памяти бывшего скина базы имелся весьма внушительный. Что это такое? после нескольких минут представления прошептала Роксина, смотря на Сашу широко открытыми глазами. Хочу себе такое же. Еле выдохнула Ирисана. Глаза у девушки имели размер не меньше, чем у подруги. Дальше последовали долгие объяснения. Девушки очень огорчились, когда узнали, что пока не появятся в их телах биокомпы, управлять сложным изделием они не смогут. Порадовало то, что это для Саши задача не такая уж и сложная, и спутницы обзаведутся внутренними помощниками в ближайшее время. для поднятия подругам настроения Сашу пришлось показать на себе и женские наряды. Для Скина не трудно создать из комбинации нити любую одежду. Хотя такие одежды смотрелись на парне смешно и неестественно, девушки пришли в восторг. Для испытания созданной вещи теперь и Саш участвовал в добычу пропитания. Точнее, охотился только он. Вострили длинная нить, его пробитили связать трофеи для Скина, проще некуда. С помощью улучшенных способностей, видя все вокруг, Саш шел и собирал жертвы, до которых могли дотянуться модифицированные лианы. Про пользование различными ядами демон тоже забыть никак не мог. Учитывая, что лианы изначально инертны к любым химическим веществам, у Саша получился легкий защитный универсальный скафандр. Кислород модифицированное растение теперь тоже вырабатывали. Добавлять астральные модули на готовую основу демон хорошо научился. Так что цвет, прозрачность, прочность и другие свойства новой одежды постоянно добавлялись и изменялись. И интересные эксперименты прекратило сообщение Стакса. Пришлось возвращаться на базу. Пассивный локатор, имеющийся в распоряжении Егирей, показывал, что противник покинул систему, запустив один из кораблей прямо на звезду, а второй утащив на буксире. Когда гадал Сусаж, его подарок сработал. Только он не понял, почему повреждёнными оказались два судна. Программировал он боты только для одного. Стакс развеял возникшие недоумения, рассказав, что второй поразили замаскированные мины с автономными торпедами в самом начале нападения. Ещё через день в системе появились патрульные фрегаты со станции Связной модуль притащил информацию о нападении с регистраторов минного поля И пограничники прилетели проверить Связавшись с егерями и получив полный отчет Они, забрав пленных, отправились на базу Ири Сана наотрез отказалась рассекречиваться И переходить под охрану пограничников Лейтенант не стал настаивать Несмотря на негативное отношение к Сашу Даже он понимал, пока здесь среди егерей Девушка в большей безопасности К тому же, хотя офицер и продолжал опасаться чужака, но видел, что тот справляется с защитой лучше, чем он. Отбиться от десантников лейтенант не сумел бы даже если бы не попал под луч парализатора. Демон не бросал эксперименты с биокомпом, только теперь проводил опыты на девушками. Во время продолжающейся перестройки их организмов астральные модули встраивались в тела ещё проще, чем у Саши. Особых неудобств такие манипуляции подопытным не доставляли. Иногда скакала температура и появлялись вполне терпимые боли то в одном, то в другом месте. Девушки все сносили безропотно, желая использовать такой же костюмчик, как у парня. Проявились и неожиданные последствия изменений. Поскольку Саш накладывал на информационную оболочку под рук одинаковые астральные модули, да еще и основа тел теперь у девушек была его, сразу между ними появилась ментальная связь. Астральные модули, скопированные с образов компов, этого просто не умели, но оказалось, что разум человека такую способность имеет. Раз за связь отвечает сам мозг, то и такая ранее спящая функция включилась. Полный доступ к чужому сознанию всё же отсутствовал. Саш быстро понял, что потенциал сдешних человеческих тел очень велик, хотя обнаружить его достаточно трудно. Пока случайно не наткнёшься, как в опытах с биокомпом, не получишь новых возможностей. С помощью Биокомпа демон стал присматриваться к свечениям вокруг живых тел. Покопавшись в информационной базе, он нашёл упоминания об ауре. Сведений на эту тему оказалось слишком мало. Редко какие люди могли наблюдать эту энергетическую оболочку. По крайней мере, Саш понял, что она отражает текущее состояние души человека. Биоком стал анализировать такую информацию, постоянно отслеживая настроение девушек. Лучше всего в ауре отражались эмоции, и Сашу быстро удалось сопоставить некоторые связи цвета и состояния. Появились и другие соответствия. Наконец, Саш догадался, что аура это тень астральной составляющей организма в обычном пространстве. Изучая ауру и астрал, можно постепенно разбираться с тем и с другим. До сих пор демон строил собственное тело по известным шаблонам своей вселенной и использовал лишь то, что можно применить. Оказалось, человеческие телесные оболочки имеют некоторые возможности, недоступные для большинства демонов, например, такие, как ментальная связь. Саш поставил себе цель в будущем изучить медицину на более высоком уровне, нежели простой техник. Да и для создания ещё одного тела клона для обмана республиканцев это будет полезно. Эксперименты с биоодеждой, точнее, с изменёнными лианами, он тоже не прекращал, накладывая всё новые и новые модули на полученную основу. Теперь она не горела, выдерживала огромное давление, не меняя формы, имела функции гибкой брони, игломет не пробивал ее даже в упор, а главное – получила свойство регенерации. Не зря местные растения поглощали любые виды энергии. Они научились использовать приток внешней силы для своей жизнедеятельности, в том числе и для регенерации. У растений эти свойства вообще более сильно выражены. Как и в родной вселенной демона, здешние живые формы встраивали в себя астральные модули намного легче, чем неживые. Конечно, суперскафандр из Лиан не получится, но и защита на уровне обычного десантного скафандра Саша вполне устраивала. Учитывая, что пока кругом есть энергия, такой скафандр не убиваемый из-за регенерации, одежда получилась что надо. Эксперименты Саша прервал прилет внеочередного судна. Теперь им оказался имперский военный корабль. Похоже, послание лейтенанта, переданное с капитаном транспорта, который подвозил беглецов на станцию, дошло до отресата. Капитан прилетевшего фрегата показал дочери герцога послание отца с приказом вернуться на этом судне. лететь без Саши, и Лисана отказалась наотрез. Она хотела прихватить с собой и Роксину, но у той ещё оставалось дела на планете. Лисана взяла с подруги обещание, что когда закончится сезон, та прилетит в столицу. Под напором девушки Роксина сдалась и пообещала приехать в гости. Также под влиянием Лисаны вылет отложили на пару дней. Демон выполнил обещание и создал для девушек биокостюмы, аналогичные его одеянию. Мощностей, заработавшей в телах биокомпов, теперь вполне хватало. Саш не возражал против путешествия с девушкой. Это его устраивало. Двойная приманка для республиканцев это очень хорошо. В заповеднике они уже вряд ли сунутся, а скрываться всё время у демона желания не было. Стэкс просто так не отпустил Сашу. Он требовал с него обещания о возможности переделывать обычные компы и присылать егерь. В ответ он гарантировал снабжение Саше деньгами. Конечно, не по стоимости и скинув, но на приличную жизнь в герцогстве парню точно хватит. Сто тысяч за такой прибор туристическая фирма заплатит без разговоров. И это при цене обычного устройства всего в тысячу. Туристы приносили егерям хороший стабильный доход, и те средств на отличные вещи не жалели. мощный компас с возможностью видеть во всех диапазонах, да ещё и с анализатором запахов, для работы в сложных условиях вещь незаменимая. Флэр Эртен, капитан имперского фрегата, вынужденно согласился с требованием Арисаны и предоставил ей вместе с лейтенантом и парнем одну большую каюту. Недовольство капитана наблюдалось даже невооружённым глазом, уж не говоря о колебаниях Хауры. Диамон с удовольствием продолжал изучение люских полевых оболочек. На пути в каюте состоялся разговор с капитаном. «Госпожа Арисанна, как вы можете ютиться в одной комнате с чужими мужчинами?» Недовольно бурчал капитан, не обращая внимания на идущих рядом с девушкой спутников. «Я так решила, у вас есть возражения?» Накинув на себя маску аристократического безразличия, осведомилась она у капитана. «Так поступать не подобает для девушек вашего уровня», пытаясь ее переубедить, возразил капитан. «Хм, зато я постоянно под надежной защитой». Холодно усмехнулась девушка. Это не вас республиканцы уже который раз пытаются захватить. На моём судне вы под охраной империи. Высокопарно надувшись, запротестовал капитан. Всё герцогство под защитой империи. Это не мешает республиканцам строить ловушки даже на нашей территории, осадила его девушка. Герц их свое большое. Я отвечаю только за собственный корабль. Немного смутился капитан и добавил: да и достаточно вам одного охранника вашего лейтенанта. Про второго молодого человека в приказе ничего не написано. А с каких пор я должна отчитываться за Женьюхов? буркнула Ириссана, не сообразив что ещё ответить. Девушка могла нанять себе охранника, но на корабле, используя приказ отца, капитан мог ограничивать возможности Саши. В то время как, выступая в роли жениха или хотя бы временного увлечения, он не попадал под управление кем бы то ни было. «Вот как!» – удивился капитан, уже более пристально присматриваясь к парню. «Да, стройный, смазливый, чистенький. Именно такие нравятся молоденьким девицам. Первое увлечение молодости. Должно быстро пройти». Мысли вихрем пронеслись в сознании капитана. На первое впечатление опытный офицер не стал полагаться. Он запросил у Искина расшифровку идентификатора спутника подопечной. Тут его ждало первое разочарование. Как он и предполагал, статус жителя получен совсем недавно, значит, молодец родом не из герцогства. Но это всё из ожидаемого. Дальше пошли неожиданности. У парня идентификатор выдан дипломатическим ведомством и подтверждён печатью Герцевского дома. Кроме уровня инженера по электронике, подтверждённого двумя академиками, причём один из них имперский, больше никаких сведений в базе о запрошенном объекте не обнаружилось. Такая информация поставила капитана в тупик. Тут ещё всплыла мысль о непонятных действиях офицера Садиса. Тот молчал и даже не возражал подозрительный, как подобает лейтенанту службы безопасности. Это что получается? Некто Саш Хром воспринимается лейтенантом как начальник. Что-то тут не стыкуется. Надо разобраться, а то в дальнейшем могут возникнуть проблемы и приказ выполнить не получится. Опытный капитан больше не стал настаивать на своём мнении. С самого начала портить отношения с дочерью герцога не стайло. Да и решить возникшую проблему, мешающую заданию, можно другими способами. Во время дневного прыжка Ирисана с сопровождением не покидала каюты. Лейтенант скучал. Девушка и Саш тоже вроде бы ничего не делали, точнее, делали вид, что отдыхают. Садис не знал о ментальной связи между ними. Саш, чтобы не терять время, незаметно обучал девушку, как пользоваться открывшимися возможностями организма. Слишком много нового для нее обнаружилось в астральных техниках, хотя самого астрала она пока не видела». что сильно удивило лейтенанта. Несмотря на наличие в каюте отдельной кровати для девушки, та не покидала койку парня, иногда что-то спрашивая у того. Даже спали они рядом, правда, не снимая комбинезонов. Игру Ирисаны по поводу спутника как жениха офицер разгадал сразу. Именно поэтому он не вмешивался в разговор с капитаном. Садис понимал, специальная подготовка Саши несоизмерима с его уровнем. Штурмовая разведчика наверняка готовили специалисты классом повыше, чем инструкторы в училище службы безопасности. Несмотря на исходящую от парня опасность, лейтенант считал, что его подопечный рядом с парнем в полной безопасности. Если уж Саш не справится с проблемой, то ему и подавно с ней не справится. Имперский корабль сделал остановку после прыжка на той же станции, откуда Лаймон Ликс доставлял их в заповедник. Капитан сообщил, что необходим небольшой ремонт на пару дней, и у пассажиров есть время, чтобы погулять по станции. Лейтенант не боялся оставлять Елисану одну с Сашем. Во-первых, сбежать отсюда за пару часов проблематично. Во-вторых, ему нужно переговорить с начальством. В-третьих, республиканцы вряд ли ожидают здесь их появления, и подготовить новую операцию просто не успеют. К тому же ему необходимо получить в службы безопасности новые компы. Старые так и остались в Роще с Лянами. Сэр тогда объяснил лейтенанту, что в них имелись маячки, по которым можно найти беглецов-путешественников. Уже знакомый капитан службы, получив очередной одноразовый пароль, для этого комп не требовался, допустил лейтенанта к каналу секретной связи. Дежурный главу безопасности герцогства срочно, сразу после соединения приказал лейтенант. О, Корт, прекрасно выглядишь. Путешествие пошло тебе на пользу, приветствовал лейтенанта старший начальник, появляясь перед экраном. «Если бы еще проблем поменьше», — недовольно пробурчал лейтенант. «Как мне недавно сообщили пограничники, с этим ты разобрался», — усмехнулся Сай Террикс, глава службы безопасности, а заодно и первый советник герцога. «Если бы я...» — грустно покачал головой лейтенант. Врать начальству он не собирался. «Вы мой прошлый доклад помните?» «Так вот, с проблемами справился именно тот персонаж, о котором я сообщал. Если бы не он...» Вы бы меня точно никогда не увидели. Но это не самое страшное. Самое страшное то, что у нас в службе дыра. А по подробнее сразу насторожился Терикс. Такими словами его подчинённые просто так не бросались. Временные компы кто-то снабдил полевыми маяками. Именно поэтому мы так легко попадали в ловушки. Судя по быстрому визиту чужаков в заповедник, резервный план кто-то тоже знал. Врах сидит где-то на самом верху. собственного начальника лейтенант не подозревал. Если бы тот был врагом, то похищение дочери герцога случилось бы гораздо раньше. Странно. Комплект стандартная, обычная имперская поставка. Проверю. Я смотрю, ты с девушкой вернулся на станцию. Считаешь, вам уже ничего не угрожает? Задумчиво посмотрел на лейтенанта Терикс. Не понял, удивился Корт. Капитан имперского фрегата, что доставил меня на станцию, мел приказ о нашей доставке в столицу. Я сам проверял подлинность подписи Герцога на игерском компе. Что-то непонятное, меня об этом Герцог не уведомил. Я только что вернулся с инспекционной поездки, а начальство в неё укатило. «Сейчас он где-то в прыжке, и сутки точно будет недоступен. Я постараюсь выяснить этот вопрос, если связь появится. Жду тебя завтра для разговора. Ты там смотри поосторожнее. Если с тобой что-то случится, твоя сестра сильно огорчится, а ее лучше не огорчать. Иначе моему сыну не видать ее, как собственных ушей!» Тяжело вздохнул Терикс. Сын советника герцога с детства дружил с сестрой лейтенанта, и, судя по всему, дело шло к женитьбе. Лейтенант покидал помещение службы безопасности на станции в некотором волнении. Чтобы герцог не посоветовался с первым заместителем по поводу дочери, это не совсем обычно, а точнее далеко выходило за рамки обычных отношений между этими людьми. Герцик безоговорочно доверял заместителю. Додумать мысль лейтенанту не дал выстрел игольника, с проезжавшей мимо грузовой платформы. Несколько разрывных игл разворотили ему половину груди с одной стороны. Если бы не комбинезон егеря с дополнительной защитой, повреждения оказались бы гораздо серьёзнее. Охрана службы безопасности прямо перед дверью, которое произошло нападение, сработало оперативно и быстро доставила раненого в медицинский центр станции. При своевременной доставке реаниматор лечит и не такие повреждения. Быстрое расследование показало, что стрелок ждал лейтенанта на грузовой платформе космопорта, прямо за углом коридора. Используя данные стационарного изкино, следователи службы быстро отыскал платформу, но это ничего не дало. Обнаружилось лишь место взлома корпуса, через которое нападавший получил доступ к управляющему компу машины. Другие следы противника отсутствовали. Забраться на платформу он мог в любом месте станции. Капитан начальника службы безопасности не знал, кто такой пострадавший. Он лишь по паролю догадывался о его высоком уровне. С кем говорил человек в комнате секретной связи, офицер тоже не знал. Капитан отправил два рапорта о происшествии: один в службу вышестоящему начальству, второй на борт корабля, на котором гость прибыл. Развлечься на станции пассажирам фрегата было не суждено. Они только начали знакомиться с её достопримечательностями, как на комп пришёл вызов от капитана с настойчивой просьбой срочно возвращаться. Единственное, что они успели сделать, это приобрести для девушки новый комп из самых дорогих, что нашлось в одном из магазинов. Саш посчитал, что не стоит опять пользоваться компом службы безопасности. Тут вполне может иметь какой-нибудь спящий маячок, а Саш, конечно, не знал все типы личных аппаратов. Астральные модули разных устройств сильно различались, и для определения, какой кусок отражения, за что отвечает, нужно время. В обычном аппарате из магазина вряд ли кто маяк поставит. На самом деле компа Ресани совсем не нужен. Она вполне может обойтись биоискином, но чтобы не смущать всяких безопасников, лучше иметь стандартный браслет индивидуального устройства. У Саши красовался на руке старый подарок Ресаны. Он хоть и переделанный, но от обычного внешне совсем не отличается. Проблему идентификации, точнее, не идентификации Ирисанной как дочери герцога, решили очень просто. Билскин девушке заблокировал функцию передачи какомпа и подменил его сигнал собственным. Когда пассажиры появились на корабле, дежурные сразу провёл их в каюту капитана. На борту чувствовалась нервозная обстановка. Экипаж сновал по коридорам туда-сюда. Госпожа Ириссана, совершено покушение на вашего охранника. Сходу ошелошил их капитан, но сразу успокоил девушку. Не беспокойтесь, он выжил и сейчас находится в реаниматоре. Медики говорят, что через неделю будет как новенький. К сожалению, ждать неделю мы не можем, оставить вас здесь я тоже не могу. Приказ. Да и опасно тут. Раз республиканцы вычистили ветеранта, то вам находиться на станции тем более опасно. Почему вы считаете, что напали республиканцы? С каменным лицом поинтересовалась Ирисанна у собеседника. Переживать за телохранителей аристократам не положено. Капитан передал ей на ком сведения, предоставленные службой безопасности станции. Здесь не сказано, что действовали республиканцы. Холодным взглядом Ирисанна упёрлась в офицера. Биоскин всего лишь очень мощный комп, но под управлением человека работает отлично. Быстрый анализ ситуации показал, что информация могла утечь только с этого судна. Компас Садис не имел. Здесь на станции даже не знали, кто он такой и кого охраняет. Максимум, что могли знать службы безопасности, он человек Герцега. Расстреливать всех сотрудников, имеющих специальные права и соответствующие пароли, просто нет смысла. Похоже, лейтенант кому-то мешал здесь на корабле, и этот кто-то прекрасно знал, кто он такой. Собственные выводы девушка сообщать капитану не собиралась. Она ментально предупредила Сашу, что он на очевиде следующий. Пока не ясно, зачем девушку хотят оставить одну, ведь на корабле достаточно охраны, но кому-то это очень нужно. Больше никому, грубо соврал капитан. Уж такую вспышку в ауре демон пропустить не мог. В базе Скино уже имелся подходящий образ освещения. «Рис, он нагло врет. Скорее всего, он что-то знает или догадывается». «Ирисана». «Знаю. У меня с детства нюх на ложь. Будем осторожнее». «Саш». «Есть у меня одна идея. Я думаю, корабль на станции не останется. Скоро прыгнем. Попробую послушать, что говорят в каюте капитана. Не нравится мне эта ситуация». «Хорошо. Будем считать, что вы правы». С явно выраженным равнодушием согласилась девушка. «Насколько я понимаю, по действиям экипажа вы готовитесь к прыжку». Да, кивнул капитан, сбрасывая напряжение. Ему удалось убедить гостей в своей версии происшествия. Лучшим выходом будет скорейший прыжок. Мы не совсем готовы, но запасов на длинный прыжок вполне хватит. Чем быстрее прибудем на место, тем лучше. Саш не заметил вранья в последних словах собеседника. Тот на самом деле хотел поскорее отделаться от неприятного задания по доставке пассажиров. Капитан сообщил, что переход до следующей точки займёт 3 дня, и потом им останется всего лишь один прыжок до конечного пункта путешествия. Для отдыха в распоряжение гостей предоставили все жилые палубы судна. После возвращения в каюту Саш пристально обследовал помещение. Его предположение о наличии контроля подтвердилось. Обнаружилось приличное количество камер наблюдения. Часть из них, принадлежащих системам безопасности судна, стояли открыто и находились в отключенном состоянии. Это легко можно проверить даже неускушённому в электронике человеку. Обычный комп высвечивал все их характеристики. Другая, большая часть устройств прекрасно маскировалась под всякие безделушки, вывешанные на стенах, и даже оказалась встроена в мебель. Эти камеры обычным компом не определялись, но работали постоянно. Саш вычислил их лишь по информационным нитям в астрале. Хорошо, что они с девушкой раньше ни о чем серьезном не говорили, а как-то сразу перешли на обмен ментальными сообщениями, иногда маскируя разговор ничего не значащим трепом о заповеднике. Правда, они это делали из-за присутствия лейтенанта, но, оказалось, и чужие уши лишнего не услышали. Саш сильно отругал себя, слишком расслабился в последнее время, а ведь он по-прежнему один в этой вселенной. хотя теперь уже не один. Конечно, собственного домена у него нет, но свита уже образовалась. Похоже, он становится истинным демоном. Свита имеется только у них. Чтобы мысли не завели его ещё куда-нибудь, Саш, пока прекратил размышлять на эту тему. Работа у него и так нашлась. Пришлось превратить несколько десятков нитей из костюма в прослушивающие и посматривающие устройства. Сейчас такого количества не нужно, но вдруг пригодятся. Нужные астральные модули нашлись в запасах. Он же изучал на стихсе через астрал не только хищные растения, но и другую живность. Модули слуха и глаза пристроились на лианы, как будто те только для этого и создавались. Саш продолжал удивляться возможностям астрального каркаса этих растений. Поразительная совместимость и бесконечная вариативность структуры данного жизненного вида поражала. Как только корабль ушёл в прыжок, и капитан покинул центр управления, вернувшись в свою каюту, Сэрв запустил тонкую модифицированную нить в воздушную систему. Биоскин прекрасно справлялся с управлением. Несмотря на проделанную подготовку, такой прекрасный план сразу провалился. В вентиляции на всех вытяжных устройствах располагались камеры наблюдения службы безопасности, связанные с Искином. Этой информации не было в диверсионном курсе, изученном у республиканцев. Империя постаралась надёжно защитить суда. Сложно заставить демона отказаться от своих планов. Саш пошёл другим путём. Там камеры поставить невозможно, а различные датчики, даже если они там и есть, для тонкой нити не помеха. Они её просто не засекут. Оказалось, что путь через канализацию даже гораздо короче. Заодно костюмчик биоотходами попитается. Жрёт он любую органику, а там этого добра достаточно. Каюта капитана находилась этажом выше, почти над их гостевой комнатой. Разговор в каюте капитана. Кап, не нравится у него это задание. Если Герцик узнает, будут неприятности. Они возникнут не у нас, а у Райке Сотарса. Это он давал мне официальный приказ доставить девушку в столицу империи. К тому же, насколько я понимаю, особых проблем не будет. Император быстренько выдаст девушку за нужного родственника, и в его семья прибавится активов. А те сырысаны вряд ли будут сопротивляться свадьбе. Родство с главой государства многого стоит. А девушка? Ну что, девушка её убедят тем или иным способом. Ну да. А потом по Паша, конечно, случайно, как и его жена покинет наш мир, оставив управление провинцией дочери, а точнее её мужу. Не думаю. Если кто-то из безопасности так и думает, то император не согласится. Герцог хорошая поддержка в совете. Авторитет у него слишком велик, чтобы терять такого сторонника. Значит, смерть жены герцога на самом деле случайность. Э, кто её знает? Я всего лишь капитан дипломатического корабля. Возможно, «Еще раз подчеркиваю, возможно, кто-то когда-то и хотел пристегнуть герцога к одной из группировок в Совете, женив на родственнице, но император в этом точно не замешан». «Кап, ты подозреваешь, что Тарс действует в своих интересах?» «Нет, самостоятельно так действовать он бы вряд ли решился». «Другой вопрос, какими методами?» «Тарс всегда славился неразбойчивостью в средствах. Главное, чтобы приказ был выполнен, а как это никого волновать не должно». Совсеме он поэтому и загремел в дальнюю провинцию. Видно, отдавил кому-то в совете любимую мазоль. Возможно, он уже использовал другие методы для создания условий женить бы девушки, но что-то не сложилось. Сейчас грех не воспользоваться ситуацией. Республиканцы своими попытками захватить наследницу сами гонят её в империю. А как же этот неизвестный откуда вынырнувший жених? Я говорил старцам по инфосети на станции «Тут приказал избавиться от жениха, но только не так, как твой капрал притормозил лейтенанта». «Да там все нормально, он по стрельбе профи. Поваляется лейтенант несколько дней у медиков, уйдет как новенький. Нам же требовалось отсечь его от девушки, а не убивать». «Ха-ха-ха-ха, ты бы видел рожу Тарса, когда я сообщил ему о женихе. А что, сильно расстроился?» «Да не то слово. Он же рассчитывал избавиться от охранника и взять под опеку девчонку, а тут новый защитничек образовался». Не любят Тарс, когда его планы рушатся, как на той станции, где республиканцы должны были похитить дочь герцога. Все было готово, чтобы схватить объект с помощью наемников и снова из защиты отправить подопечную в империю, но уже без телохранителя. Вдруг оказывается, что с наемниками кто-то расправился, а лейтенанта с девушкой и след простыл. Вот поэтому он и отозвал нас с исследовательских работ на границе. Других знакомых капитанов, да еще и с дипломатическим статусом, рядышком не оказалось. Мы с ним вместе когда-то штурмовали неприступных экзаменаторов Дипкорпуса. Только я потом пошёл во флот, а он занялся политикой. И приказ герцога он подделал? Нет, что ты, до да такого он не опустится. Просто немного скорректировал, дописал слово империю в строку "доставить девушку в столицу". Флер, я тебя, конечно, понимаю, но что скажет девица, когда узнает, куда её везут? Предоставлю ей приказ отца. Она его не видела, я показывал только лейтенанту. Повозмущается, немного и затихнет. Как ты мог показать приказ? Там же написано в империю. Схитрил. Лейтенанту передал правильный приказ, а на проверку подлинности отправил дописанный, именно на нём печать герцога. Почему сразу не показать подписанный приказ? Я так и хотел сделать, но лейтенант сказал, что они собираются возвращаться домой. Ну и что? Это ж приказ. Офицер должен его выполнять и доставить подопечную в империю. Это-то и характеристики той девушки, не знаешь. Тарс передал мне её психологический портрет, созданный аналитиками. Упрямая девка. Если что вбьёт в голову, то переубедить трудно. И отец с ней в этом потворствует. Тарс как-то решился поговорить с ним на тему неправильного воспитания дочери, так тот послал его, сказав: "Дикая кошка сильнее домашнего льва". Поговаривают, что дочь пошла характером в мать. Поэтому отец дочерью не командует, а только направляет обучение в нужную сторону. «Ха-ха, тяжело придется мужу с такой женой. Это будут уже не наши сложности. Единственная наша проблема – это ее влюбленность в этого красавчика. Возможно, чувство и само пройдет со временем, но времени у нас-то и нет. От парня надо избавиться, так что ты у нас служба безопасности, вот и думай. Здесь на корабле не получится. Девчонка с женихом не расстается, даже спят в одной кровати. Правда, что странно, спят не раздеваясь». Всего лишь один день наблюдали за ними. Наверное, устали после путешествий по лесам заповедника. Да и лейтенант мешал, так что на смотришь ты ещё на голубков. Да имперской станции за границей республики нам целых 3 дня в подпространстве болтаться. Ты лучше иди, придумай нормальный план избавления от парня. Только не вздумай повторить вариант с лейтенантом. Мы тогда девчонку из медцентра не вытащим. Это тебе не какой-нибудь охранник. Время подумать есть. Сэш вытянул нити с краю от капитана, когда начальные службы безопасности вышел за дверь. Демон не стал скрывать от девушки содержимого подслушанного разговора и передал запись ей на скилл. Потому как полыхнула аура девушки, он понял, его задумка сработала. До достижения взрослого возраста демоны проходят четыре ступени инициации. Только после этого демон считается полноценным существом, и ярость полностью контролируется сознанием. Первая инициация у девушки уже произошла во время нападения наёмников. Тогда её вела только ярость. Сознание являлось лишь инструментом в руках этого чувства. Теперь же Саш видел, как в душе девушки бешеная ярость боролась с холодным сознанием. Победы не было, была ничья. Разум уже уравновешивал психологическое состояние, но пока не контролировал его. Демон даже заметил, как часть души девушки выплеснулась в астрал. Это хороший признак. У людей Саш не замечал ничего подобного. Судя по изменениям в организме и в её душе, девушка уже больше походила на полудемона. Находясь в теле клона, сам Саш по-прежнему считал себя демоном. Учитывая все произведённые над организмом операции, это наиболее близко к истине. Он хотя и не такой, как его родной во вселенной, но демон этой вселенной. Саш, ну что, пришла в себя? Ирисана. Да, но что это было? С трудом удержала, чтобы не разнести эту посудину по винтику. Саш, это всего лишь вторая ступень контроля. Ирисана. Да, похоже ты прав. Сходное состояние у меня было, когда я расправлялась с наёмниками. А сколько всего ступеней этого твоего контроля? Саш, я знаю четыре, возможно, их больше. Ирисана. Интересно. А кому ты говорил, что необученный псион? А какие ещё ступени? Саш. Третья полный контроль сознания, четвёртая работа души через астрал. Ирисана. Ага, это то с помощью чего ты компы переделываешь. Саш. Не только компы. Ирисана. Когда у меня пройдут эти твои оставшиеся инициации? «Саш, никто не знает. У разных где...» «Людей по-разному. Сейчас я воспользовался ситуацией и слегка подтолкнул тебя собственной аурой. Очень уж удобный момент. Теперь ты не будешь бездумно действовать под впечатлениями от внешней обстановки». «Ирисана». «Так, мне кажется, что кто такие эти твои идеи, ты мне так и не скажешь». «Саш, не скажу. Пока не скажу». «Ирисана». «Хорошо, подожду, но не надейся, не забуду». Саш, я не надеюсь. Ты теперь вообще ничего забыть не сможешь. Разум или сознание, называй как хочешь, пробудились. Это хорошо. Теперь можно с тобой позаниматься по поводу самообороны. Весьма полезная вещь. Ирисана. Это ты намекаешь на то, что не стоит показывать подсматривающим постельные упражнения? Будет обоснование того, почему мы этим не занимаемся? Ирисана прервала мысленный диалог и задумчиво посмотрела на парня. Рядом с ним она чувствовала себя защищенной как с отцом, как с матерью, как с... А почему бы нет? Муж и Саша получатся получше многих представителей мужского племени. Даже лучше всех. Странно. Влюбилась? Хорошо-то как! Саш с интересом наблюдал за переливами света в ауре девушки. Многие оттенки явно пробились из самой глубины и теперь заполняли приличную площадь. Он пока не знал, за что отвечают золотистые цвета. Нырнув в астрал, демон обнаружил в отражении девушки настоящий шторм. Что интересно, связывающий их энергетический канал увеличился раз в 10. Отзвуки стихии передавались бурным потоком энергии в обоих направлениях. Быстро переключившись на собственную ауру, демон обнаружил золотистые отблески и здесь. Себя он чувствовал прекрасно, значит, изменения на пользу. 3 дня, пока корабль находился в прыжке, Саш издевался над девушкой, точнее, тренировал. Попал дня они проводили в небольшом спортивном зале судна. Саш обучал Ирисану переделанным под человеческое тело боевым комплексом. Тренировки больше походили на сильно замедленный танец, чем на упражнения, но нагрузки на тело оказывались на порядок выше, чем если бы девушка непрерывно участвовала в схватках. Лишь наличие уже работающей регенерации позволило ученице выдерживать такой темп. Про боевые приёмчики из дисциплин, преподаваемых телохранителем и диверсантом в республике САШ, тоже не забывал. Сначала парочка разогревалась именно республиканскими техниками подготовки, причём под присмотром двух камер системы безопасности. Затем САШ демонстративно накрывал объекты выполотенцами, взятыми в каюте, и шло изучение демонских комплектов. камеры теперь транслировали лишь звуки. Охи и стоны девушки во время выполнения очень сложных движений походили на некоторые звуки, сопровождающие определённые действия в человеческих отношениях. Именно поэтому полотенца на камерах не вызывали тревоги у дежурного наблюдателя. Он только не понимал и завидовал, как можно этим заниматься с совсем маленькими перерывами несколько часов подряд. Один раз, якобы случайно заглянувший в зал сотрудников службы безопасности, обнаружил парня и девушку голыми, с одними поясами на талии. Так тренироваться гораздо удобнее, да и предполагался ж такое любопытство. Только после этого случая он стал закрывать дверь на замок. Не стоило показывать лишнего уже неслучайным свидетелям. В вторую часть дня с любезного разрешения капитана корабля Саш с девушкой проводили в тренировочных виртуальных капсулах. Капитан Артон с удивлением обнаружил у парня навык пилота малых кораблей, который никак не отражался в идентификаторе гражданина. У девушки также такая специальность в компе не фигурировала. Хотя в переданных наблюдателям империи сведениях такой навык за ней числился. Дочь без всяких училищ, лишь с помощью нанятых отцом инструкторов, самостоятельно освоила этот курс. Капитан и так знал, что идентификатор в компе девушки поддельный, выданный службой безопасности герцогства. Но вот то, что парень имеет тоже не настоящий код, его насторожило. Разговор в каюте капитана. Партон, ну что там говорят твои наблюдатели? поинтересовался капитану начальник службы безопасности Партона Дастина. Кап, у нас проблема. Девушка влюблена в парня как кошка. Судя по записям, они в спортзале после тренировки такое вытворяют, у моих дежурных уши вянут. "Почему только уши?" усмехнулся капитан. "Парень в наглу закрывает камеры полотенцами, а скрытое устройство там мы не устанавливали. Тогда откуда известно, чем они занимаются?" не понял капитан. "Один раз моему сотруднику удалось заглянуть в зал. Чем ещё могут заниматься одни в зале голые мужчины и женщины?" усмехнулся Партон. "Хм. Не вижу ничего страшного. Молодость быстро забывает первые увлечения," хмыкнул капитан Партон. "Парень не так прост." покачал головой-безопасник. Я поднял на него все известные сведения, обнаруженные на станции 444. Его идентификатор такая же обманка, как и у девушки. Несколько месяцев назад дипломатический корабль с аресаной на борту посещал эту станцию. Подозреваю, что именно с этого судна сошёл парень. Девушка его прекрасно знала раньше. Думаю, они зря Герцик выбрал заповедник резервным вариантом плана. Теперь по поводу парня. Всё указывает на то, что его подготовка соответствует подготовке элитного телохранителя. Это можно определить по комплексам самообороны, которым он учит девушку. Сама подопечная имеет некоторую базовую подготовку в этом направлении. Видно, что её раньше тренировали. Наличие скрытых возможностей по управлению малыми кораблями тоже указывает на элитность. Простого телохранителя этому не учат. «Ничего. Мне кажется, у тебя уже разработан план по устранению с нашего горизонта этого человека, или я ошибаюсь?» Испытующе взглянул капитан на подчиненного. «Конечно, есть. Мы как раз и сыграем на чувствах. А осталось только вовремя подложить жениху голую женщину, чтобы любовь влюбленной дурочки перешла в ненависть. Парню трудно будет доказать подруге, что ничего не произошло. Молодые девушки обычно максималистки, все или ничего». Императору останется лишь подсунуть ей нужного человека. На зло прошлой любви девушка согласится на всё. Самодовольно представил план начальству безопасник. Отличный план, одобрил капитан. Действуй. У тебя будет пара дней перед следующим прыжком, пока мы будем заправляться топливом на станции. На прошлой остановке из-за операции с лейтенантом этого сделать не удалось. Саш не стал дожидаться стыковки корабля с причальным терминалом. Очередную тренировку в спортзале рассчитал так, чтобы во время выхода из прыжка они с Алисаной находились там. Когда он, как обычно, накинул полотенце на камеру, у парочки появилось около 3 часов времени на побег. Записанные ранее звуки отлично скрывали их отсутствие в зале. За время путешествия по коридорам судна Демон изучил расположение камер наблюдения службы безопасности. Дежурный оператор не видел, как беглецы сейчас перемещались по кораблю. В пустых коридорах Лианы под управлением биоскина легко поворачивали камеры в стороны. Сигнал не прерывался, нарушений в работе и скин не замечал. Если в коридоре находились члены команды, то они хотя и удивлялись, что гости нарядились в форму экипажа, но тревоги не поднимали. Капитан многое разрешал привилегированным пассажирам. И скин увидеть в толпе лишних просто не мог. Идентификаторы компа в беглеце отключили, а поскольку тревога не объявлялась, то и усиленного режима безопасности, когда осуществляется более плотный контроль над кораблем, не было. В бегляцы без проблем проникли на взлётную полосу к ботам, готовящимся к отлёту на станцию. Выстрелить в пилота одной из машин не тюляны с жалом на конце в момент, когда тот открывал дверь в кабину, для Саши труда не составило. Сонный состав, скопированный с ядовигольника, погрузил пилота в надёжный сон. Взлому управляющего компа занял минимальное время. Саш, как из бота ме республиканцев просто подменил в Австралии модули идентификаторов. Уже эта часть оборудования одинакова у всех производителей. Наличие посторонних в кабине машины и ским суда не обнаружил. Чужие идентификаторы отсутствовали. Остальные датчики не чувствовали биглецов. Их костюмы поглощали все виды излучений. По команде из центра управления бот взлетел и отправился в сторону станции. Разговор в центре управления. Капитан, у нас проблема. Ни мои люди, ни Искин не могут найти пассажиров. В спортивном зале нашли вот это. Вырвавшись как вихрь в центр управления и подскочив к капитану, Дастин Партон протянул ему маленький проигрыватель. Там звуковая запись их последней тренировки. Я проверил по базе Искина. Звуки полностью совпадают. Искать, перевернуть корабль вверх дном, но найти мне их, они не могли сбежать, рявкнул капитан. Начальник службы безопасности вылетел из центра управления как ошпаренный. Такого бешества в глазах капитана он ещё никогда не видел. Как и сам Дастион, капитан уже догадался, что гостей на корабле нет. 3 часа форы это слишком много даже для плохого специалиста. На такого парень не был похож. Разговор в центре управления. Пару часов спустя. Кап, боюсь, они удрали. Пока мы искали беглецов на корабле, пришло сообщение со станции. Обнаружили нашего пилота в невменяемом состоянии. Похоже, он выпил невероятное количество алкоголя. Медики сейчас приводят его в порядок, доложил безопасник, командиру с виноватым видом. Где мы ошиблись? вскинул задумчивый взгляд на подчинённого капитан. Ему вполне хватило этих двух часов, чтобы смириться с поражением. Мы действовали исходя из известных на тот момент данных, тяжело вздохнул партан. А что, что-то с того времени изменилось? вскинул брови капитан. Да, опять виновато кивнул запасник. Я не внимательно просмотрел допросы пленных в заповеднике республиканцев. Передаю вам выжимку допроса одного десятника. Ты ему веришь? поинтересовался капитану подчиненного после ознакомления с результатами допроса. Теперь да, а до побега гостей не поверил бы. Да и трудно предположить, что несколько десятков хорошо подготовленных десантников перебил или взял в плен всего один человек, а не куча профессиональных егерей. Если бы не сведения десантников, мы бы об этом не узнали, но под микроскопом врать затруднительно. Выходит, мы ошиблись в определении потенциала этого парня, задумчиво кивнул капитан, соглашаясь. Сильно ошиблись, тяжело вздохнул Партон. Ну это и понятно. Нас не готовили противостоять спецам из разведки. Мы для их уровня просто дети. Есть большое подозрение, что дипломатический корабль "Рисаны" вывез парня из республики и оставил на Удав в заповеднике. Я поднял все известные сведения за последнее время по соседям. Некоторое время наша служба раскрыла несколько республиканских резидентов, и что интересно, искали они некого Ван Хрома. Идентификатор генокода совпадает с данными нашего гостя Саши Хрома. Этот наглец даже второе имя оставил прежним, словно насмехался над противниками. Вот почему герцог в резервном плане выбрал заповедник. Он знал возможности своего спеца, и тот оправдал ожиданию на все сто процентов. Поверишь, я даже предположить не могу, как он добрался до бота и захватил его. Что ему наша система безопасности? Этот парень даже параноидальные системы республиканцев обошел. Капитан замер на мгновение, потом задумчиво потерв подбородок, с восхищением в голосе выдохнул. Вот гадёныш. Мне только что сообщили из космопорта. Боц с номерами нашей машины, но с другим идентификатором пару часов назад продан за половину цены на аукционе. С такими знаниями электроники парню легко получить уровень инженера. Кап, что будем говорить Тарсу? Правду, Партон, только правду. Большая часть вины на нём. Нам не сообщили, специалист какого уровня будет охранять объект. Вот поэтому лейтенант Садис и слова не сказал против парня. Он-то в отличие от нас знал, кто это такой. Да и молодой девчонке влюбиться в такого героя расплёноть. Доложит обо всём по службе. Думаю, официально никто беглянку искать не будет, но неофициальное сообщение разошлёт. Рано или поздно парочка где-то всплывёт. Такие люди потеряться не могут.